Часть третья. После смерти Бога. 80 -е. Кто хочет оправдать существование, тому надобно еще и уметь быть адвокатом Бога перед дьяволом. Восемьдесят Настало время, когда дьявол должен быть адвокатом Бога. если и сам он хочет иначе продлить своё существование. 82. Богу, который любит, не делает чести заставлять любить себя. Он скорее предпочёл бы быть ненавистным. 83. Каждая церковь — камень на могиле Бога человека. Ей непременно хочется, чтобы он не воскрес снова. 84. -е. Верующий находит своего естественного врага не в свободомыслящем, а в религиозном человеке. 84а. Сильнее всего ненавистен верующему не свободный ум, а новый ум, обладающий новой верой. 85 -е. Содеянное из любви не морально, а религиозно. 86. -е. Кто не находит больше в Боге великого как такового, тот вообще не находит его уже нигде. Он должен либо отрицать его, либо созидать. 87. -е. Любя, мы творим людей по подобию нашего Бога. И лишь затем мы от всего сердца ненавидим нашего дьявола. 88. Творить — это значит выставлять из себя нечто, делать себя более пустым, более бедным и более любящим. Когда Бог сотворил мир, Он и Сам был тогда не больше, чем пустым понятием и любовью к сотворённому. 89. -е. Вы называете это саморазложением Бога, но это лишь его шелушение. Он сбрасывает свою моральную кожу, и вскоре вам предстоит увидеть его снова, по ту сторону добра и зла. 90. -е. Господствовать и не быть больше рабом Божьим. Осталось лишь это средство, чтобы облагородить людей.